Ведомые и переживания женщины, тревоги матери. На нее смотрит и Александр Леонтич. Точно такую же прическу, не заслонявшую синевато-розового родимого пятна на краю лба, Елена носила и третье века назад, когда Анисимов впервые увидел ее на каком-то совещании в райкоме. Носила, как бы объявляя, ничего перед партией не таю. Это ему понравилось. Что-то в душе это отозвалось, помнится мысленно он определил твердый товарищ. Общаясь на партийной работе, сблизившись в жаркой борьбе против оппозиции, сначала троцкистской, потом зиновьевской и, наконец, объединенной, они в некий день предстали миру мужем и женой. Пожалуй, это был брак не по любви, а, так сказать, по идейному духовному родству. Ионисимов не обманулся. Теперь, много-много лет спустя, он мог бы убежденно повторить давнее свое определение. Твердый, надежный товарищ. Елена Антоновна и в нынешнее утро, вопреки немалому числу забот, вызванных приближающимся отъездом мужа, не пренебрегла своей безотменной воскресной материнской обязанностью, побывала в комнате сына, Проверила, как он поддерживает порядок у себя в бельевом шкафу, на письменном столе и на книжной полке. Направляясь к Андрюше и мужу, к оставленному для нее месту хозяйки, она держит в руке том сочинении Ленина в темно-коричневом золотым тиснением переплете. И усевшись, положив книгу, произносит. «Очень отрадно, Андрей, что ты начал читать Ленина». Елена Антоновна сказала сыну отрадно, но в ее взгляде осторожно посланном мужу можно уловить беспокойство. Анисимов ее понимает без слов. Мало ли теперь молодых фрондеров, распустившихся без твердой руки, предвзято подбирающих выдержки из Ленина. Андрею не сообщается о родительских опасениях. Мать, приподняв со скатерти темно-коричневый том, отчитывает мальчика за другое. Хорошо, что ты интересуешься сочинениями Ленина, но нельзя же проявлять неуважение к книге. Неуважение? — робко откликается сын. Появляется Варя в белом переднике, в свежей белой косынке. Ловко разложив по тарелкам сосиски и картофельное пюре, она бесшумно исчезает за дверью. Можно продолжать разговор. Голос Елены Антоновны не по возрасту звонок. Даже теперь, когда ей перевалило за пятьдесят, порой на собраниях она удивляет силой и частотой голоса. Сейчас в просторной с высокими потолками столовой каждое слово хозяйки явственно звучит. Ты сунул ее в кучу других книг и, как видно, забыл, что она существует. Андрей этот уволень вместо того, чтобы аккуратно нарезать сосиску, берет ее в руку и надкусывает. Отец безмолвно его останавливает. Материнская нотация продолжается. Если ты взял у папы с полки этот том... Повторяю, мы только рады, но почитал и изволь сразу же поставить на место. Вдруг взрослым эта книга потребуется? Ты понимаешь? Мальчик согласно кивает. Мать позволяет себе приступить к завтраку. Однако назидание еще не закончено. Кроме того, если желаешь что-нибудь запомнить, заведи тетрадь и делай выписки. Нельзя же портить книгу своими пометками. Что за пометки? Анисимов кладет вилку, подтягивает к себе украшенный золотым тиснением томик. Еще не хватало. Сын начал что-то отмечать у Ленина. Однако... Спокойствие, спокойствие. Последний совместный завтрак не должен обернуться стычкой. И Жена уже так переусердствовала. Александр Леонтьевич спокойно спрашивает у сына. «Не обидишься, если взгляну?» Мальчик вдруг оживляется, в глазах мелькает лукавство. «Папа, ты уже изъясняешься, как дипломат. Голова Андрюши по чуть склонена на бок. Вот она, наследственная черточка. Александру Леонтьевичу известно, что за сыном кое водится. Тих, незаметен, послушен». И вдруг вымолвит, как выпалит, удивит метким словцом. Ну и отец умеет найтись сразу. Ты первый раз это обнаружил.